но мы тянем жребий, кто будет исполнителем. Это без меня. Слова, которые до этого никто не решался выговорить. Что это было? Мужество? Безразличие? Вдруг все встали, будто происходившее до сих пор в курилке их совершенно не касалось, и как ни в чем не бывало разошлись по своим кроватям. Ничего не поделаешь. Деманский человек... Положил руку на плечо павшего духом студента. Взял со стола маленький флакон и сунул ему в руку. Нечего рассиживаться. Действуй, пока никто не видит. Полотенце как раз висит у старика на спинке кровати. Все жулики. Подействовать сразу. Дашь ему выпить, и сразу полотенце на голову. Сволочи, вы... Мы с дземанским человеком оставили хлюпавшего носом студента и вернулись к себе. Минут через пятнадцать студент появился у изголовья моей кровати. Ну что? Сделал дело. Студент лишь продолжал схлипывать. Я протянул ему коробку с печеньем. Он успокоился и откусил у рыбки хвост. Какое сладкое. Бушевал ветер. Внутри него я слышал шум другого ветра, сомнений быть не могло. В этих звуках было праздничное оживление».